Глава 12: Психология конфликта: Кто, как и зачем спорит? Если в твоей жизни нет конфликтов, проверь, есть ли у тебя пульс, Уинстон Черчилль: Нет людей, потребности которых полностью совпадают. Значит, неизбежно их интересы и представления о жизни в какой-то момент столкнутся и желания одного вступят в конфликт с желаниями другого. С одной стороны, ссора — это плохо, но с другой стороны, именно конфликт позволяет выявить подводные камни, которые мы из любви или вежливости скрываем друг от друга. Можно ли никогда ни с кем не конфликтовать? А нужно ли? Конфликтология — научная дисциплина, которая изучает закономерности конфликта любого уровня с момента его зарождения и до завершения, включая все промежуточные стадии. Когда в товарищах согласия нет. Конфликты — неотъемлемая часть человеческой жизни, как бурной, так и относительно спокойной. Любое разногласие, от очень серьезного до самого пустякового, может расцвести пышным цветом, из-под исподволь превратившись в ссору и даже скандал. Какими бывают конфликты? Вежливые фразы и милые улыбки, за которыми скрываются стиснутые зубы и надолго нарушенное душевное равновесие, общеизвестно, что таким довольно часто бывает общение с свекрови с невесткой. Конфликт, несомненно но подспудный, прорывающийся на поверхность лишь изредка, в едких комментариях и злых слезах по возвращении домой. Битье посуды, пьяная брань, кровопролитная драка. Эта свадьба запомнится работникам ресторана не только красотой невесты и статью жениха. Конфликт и еще какой! Совершенно открытый и очень громкий. Обычное приветствие при встрече, деловой тон и сплетни за чашкой кофе. Такое нередко случается на работе, и это тоже конфликт. Столкновение интересов, возможно, даже внутри самого человека. Что уж говорить о супругах, сослуживцах или даже корпорациях, не сошедшихся во взглядах на разделение сектора рынка. Все это приводит к нарушению нашего нормального взаимодействия съедает наши силы, время и нервы, мешает в достижении целей. Конфликт — наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях или взглядах. Как правило, представляет собой противостояние участников конфликта, сопровождается негативными эмоциями. Психологи выделяют пять основных типов конфликта внутренний, межличностный, между личностью и группой, межгрупповой и социальной. Внутренний конфликт возникает, когда из-за различных обстоятельств ссорятся между собой наши собственные убеждения. Например, хороший отец и муж должен проводить много времени с семьей, не так ли? Конечно. Но хороший руководитель, на котором лежит ответственность за успешность предприятия, должен много времени посвящать работе. И тоже не поспоришь. Найти здесь разумный баланс удается не всем. И здравствуй, конфликт. Чем опасен внутриличностный конфликт? Снижение самооценки, сомнения в собственных принципах, чувственное напряжение, подавленное настроение, трудности со сном, понижение интенсивности деятельности, задержка принятия решений, нарастающий стресс. Самым распространенным является, безусловно, межличностный конфликт. О семейных разногласиях мы уже говорили, но бескрайнее поле для столкновений — это наше рабочее место. И дело тут не в характерах, уживчивых или не очень. Как правило, в основе рабочего конфликта лежит борьба за ресурсы, премии, время работы на оборудовании, рабочую силу и так далее. Конфликты между личностью и группой сопровождают нас с самого детства. Давно признанный факт — дети жестоки по отношению к тем, кто чем-то выделяется, кто не такой, как все. Детский астракизм или школьный бойкот — суть реакция на несоблюдение индивидом правил, принятых в неформальном сообществе, группе по интересам. Кстати, бойкотирование руководителя коллективом тоже из этого ряда. Конфликтуют и сами группы. Спортивные институтские игры — факультет на факультет. И это, конечно, не конфликты, а соперничество. Примеров групповых конфликтов множество. Один из самых ярких — негласное армейское противостояние полевых и штабных. Для столкновения требуется двое. Фрэнсис Фиджеральд. Однако, пожалуй, самым важным является деление конфликтов на два типа — конструктивные и деструктивные. Первые помогают вскрыть проблему и общими усилиями решить ее, а вторые чаще всего ведутся ради самого процесса противостояния, и противоборствующие стороны даже не стремятся найти выход из ситуации. Странный повод. В 1969 году Проигранный Гондурасом футбольный матч едва не стал причиной военного конфликта между этой страной и Сальвадором. Обидевшись на проигрыш, власти Гондураса разорвали дипломатические отношения с соседями. Войны удалось избежать только благодаря вмешательству международных посредников. Бьешь или бежишь? Конфликт — явление разностороннее. Он может иметь не только несколько входов, но и несколько выходов. Его можно попробовать избежать, приспособиться, вынудить партнера к предпочтительному для вас решению или пойти на компромисс и сотрудничество. Величайшие распри производят меньше преступлений, чем фанатизм. Вольтер. Что же выбрать? В разных ситуациях и выбор разный, это очевидно. Самый простой, казалось бы, выход — уйти от конфликта. Причем это можно сделать и в буквальном смысле слова, покинув поле боя, грохнув или нет напоследок дверью. Обычно такая практика до добра не доводит. Вы только откладываете конфликт, который будет углубляться дальше. Ведь его причины не устранятся сами собой. Но бывает и так, что уход — наилучший выход. Например, на встречу у друзей вы не сошлись во взглядах с малознакомым человеком. Неважно, о чем шла речь, о лицензии на охоту или оружие, о войне на Ближнем Востоке, о пенсиях или об абортах. Важно то, что вы первый раз видите этого человека и вряд ли собираетесь продолжать знакомство. Так зачем тратить время и силы? Нет, если, конечно, вы видите в этом какой-то особый смысл, то можете продолжать. Но лучше всего от таких ситуаций уходить, вежливо извинившись и попрощавшись. Не самый плохой вариант — приспособление. Вы собирались съездить за город с другом или подругой, имея в виду романтичную прогулку на природе. Только мы с тобой и больше никого в целом свете, и все такое но неожиданно ваш партнер предложил пригласить в поездку еще одну знакомую пару, мол, в компании будет веселее. Спорить — значит испортить предстоящий отдых. Если у вас нет принципиальных возражений против именно этой второй пары, то проще уступить. Вы проигрываете, поступаясь своим желанием, но даете выиграть партнеру, и для отношений это вовсе неплохо. Главное, чтобы такая уступчивость не превратилась у вас в привычку и не распространялась на действительно серьезные для вас вопросы. Воспитание мужчины или женщины проверяется тем, как они ведут себя во время ссоры. Джордж Бернард Шоу. Принуждение зачастую связано с грубостью, оскорблениями и даже угрозами, как словесными, так и физическими. Если человеку не важны отношения, а важен только результат, это действенный метод. Конфликт, скорее всего, прекратится, а сохранить отношения не удастся. Но не надо думать, что этот метод используют только плохие люди. Иногда в экстремальной ситуации и хороший человек может пойти на угрозу, чтобы предотвратить большую беду. Несмотря на бытующее сомнение в его положительной роли, компромисс, Это путь к решению конфликта по схеме «проигрыш-проигрыш». Обе стороны в случае компромисса идут на уступки, отказываются от части своих требований, соглашаются заменить их на что-то другое, то есть нечто теряют. Этот вариант заставляет партнеров отказаться от лучшего для себя варианта в пользу чего? Чаще всего в пользу отношений. Если вопрос в целом простым путем не решить, то можно найти совпадение интересов хотя бы в какой-то его части. Если вы хотите сохранить отношения с другим человеком, то компромисс — хороший выход. Наконец, самый лучший вариант разрешения конфликта — сотрудничество. Определив проблему и учитывая интересы всех сторон, собеседники находят вариант, который устраивает всех. Это способ навсегда погасить конфликт. В ссоре всегда теряется истина. Публилий сир. Как начать и как закончить? Знаменитый американский кинорежиссер Дэвид Линч сказал как-то, что конфликт для творца — могучая движущая сила. Но он же отмечал, что творить в состоянии стресса невозможно. Как же быть? Прожить всю жизнь, ни разу не вступив в конфликтные отношения или не попав в конфликтную ситуацию, немыслимо. Бояться конфликта как такового не стоит. Затянувшиеся неразрешенные ситуации гораздо опаснее, чем открытое противостояние. Надо только научиться правильно на него реагировать и даже самому инициировать конфликты, научиться правильно их начинать, решать. И заканчивать. Почему мы боимся провоцировать конфликты? Скорее всего, потому что неправильное построение такого разговора сразу вызывает в собеседнике защитную реакцию, а ее включение очень сильно затрудняет переход к стадии сотрудничества. Сами подумайте, захочется ли вам искать общий выход вместе со скандалистом? А ведь зачинщика тяжелого разговора обычно таким и считают. Но этого можно избежать. Ученые выяснили, что чаще всего люди ссорятся на голодный желудок. Нехватка энергии снижает самоконтроль. Так что перед серьезным разговором сначала поешьте. Признайте, что у вас есть проблема. Представьте, что завтра с утра у вас серьезное совещание, а соседи сверху уехали в отпуск на море. Дома остался только их отпрыск, великовозрастный лоботряс. А тут позвал друзей, и вся компания допоздна весело развлекается, врубив на полную громкость музыку. Да, можно вызвать полицию. А можно и просто пойти, позвонить в соседскую дверь и сказать, «Слушай, парень, у меня тут проблема. Не можешь помочь?» Довольно велика вероятность того, что при втором варианте действий ваша цель — добиться тишины будет достигнуто быстрее, чем при первом, и к тому же вы сохраните мирные отношения с соседями и их чадом на будущее. Люди обычно ссорятся, потому что не умеют спорить. Гилберт Честертон. Опишите конфликт в цепочке. Поведение, последствия, чувства. Собеседник лучше поймет вас, если не полениться, Спокойно и доходчиво описать ему причинно-следственную связь. Ты включаешь громкую музыку, я не могу заснуть, нервничаю и плохо себя чувствую. Человеку свойственно все примерять на себя, так он скорее пойдет вам навстречу. Не позволяйте менять тему разговора, будьте вежливы, но настойчивы. Не дайте собеседнику перевести разговор с темой громкой музыки, на вопрос о вселенской несправедливости взрослых по отношению к подрастающему поколению. Согласитесь, что такая проблема тоже имеет место, но разговор в данный момент о другом. Предлагайте разумное решение. Проще говоря, не требуйте от соседского парнишки срочно выгнать всех приятелей, вынести мусор, вымыть посуду и улечься спать. Разумное решение в данном случае — Это сделать музыку тише. Остальное все-таки больше касается его родителей, чем вас. Или это тема уже совершенно другого конфликта. Основные мотивы конфликтов в семье. Деньги, домашние обязанности, дети, работа, ревность. Выражайтесь коротко и ясно. Не пожалейте нескольких минут, продумайте предстоящий разговор. Человек, который точно представляет, о чем говорит и чего хочет, всегда выглядит убедительнее, чем тот, кто мямлит и запинается. Во втором случае он рискует только усугубить конфликтную ситуацию. Не бойтесь конфликтов. Это не самый приятный, но совершенно нормальный способ выхода из сложных ситуаций. В основе всякой распри, физической или интеллектуальной, Лежит спор о границах, Сэмюэль Батлер.